Глава третья. Мертвый конь до Азгеерового обиталища удалось добраться не сразу. Каменный двухэтажный дом ничем не выделялся среди прочих: деревянный забор, широкий двор, и носящийся туда-сюда по хозяйскому зданию прислуга. Голодный, уставший и злой. Я попытался передать поводье юноше конюху, но Аян заупрямился. Пришлось долго уговаривать его, убеждать, и в конце концов идти вместе с ними. Юноша шел рядом и вмешивался, и поглядывал на нас. — Не капризничай, здесь не так уж плохо, — тихо произнес я. А Ян фыркнул и прянул ушами. — По-моему, у меня не конь, а осел. Аян отвернулся и ткнулся мордой в плечо конюха. Тот ойкнул от неожиданности, но тут же поднял руку и погладил коня по шее. — Вот и славно, — я все же передал поводье юноше. — Подскажи, не видел ли ты приехавших сегодня приземистого мужчину? мальчишку чуть старше тебя и рыжеволосую женщину. Конечно, «Конюх улыбнулся. Госпожа Рангрид сразу предупредила, что должен прибыть еще один гость и подробно вас описала». «Любезно с ее стороны. Просто очень». «Хозяин сейчас на кухне. Ужин скоро будут подавать. Там и сможете их отыскать», пояснил он. «Мне бы до комнаты добраться», хмыкнул я. «Да и хозяина твоего нехорошо отвлекать». «Хорошо сейчас», Он оглянулся и, заприметив у колодца тоненькую девчушку с растрепанной льняной косой и в темно-синем платье, крикнул. «Альва, отведи господина на второй этаж, туда, где остановились знакомцы госпожи Рангрид. Бегу!» Тут же раздался звонкий ответ. На улице было тихо. Луна осторожно заглядывала в окно, скользя лучиками хрустального света по золотистым волосам мирно уснувшего грима. Его пальцы даже сейчас сжимали серебряную флейту. О чем она пела, не знаю. Но Йорд сказал, что их спутница Киви не могла наслушаться. Сам Рисе, едва дождавшись меня с ужина, умчался на кухню. Сказал, здешняя кухарка варит замечательный глек, а похлебка пальчики оближешь. Да и кухарка не дурна собой. Выпроводив Йорда, я первым делом разделся и рухнул на кровать. Накопившаяся за день усталость, сытная еда, и Хмельной Глек сделали свое дело. И хоть стоило поговорить с Рангрид о Норуа из Бранхальда, среди ночи этого лучше не делать. Не каждая девушка обрадуется приходу едва знакомого мужчины в такое время. В итоге я и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Заснеженная равнина простиралась до самого горизонта. От края до края только белое полотно, слепящие глаза, заставляющее зажмуриться или вовсе отвернуться. Ветра почти не было, лишь солнце, мороз и звенящая тишина. И что-то страшное в ней, будто еще мгновение, и откуда-то прилетит полный горя и тоски плач. Под ногами было замерзшее озеро, ледяная гладь, в которой отражался высокий мужчина в черной одежде. Этот мужчина — я. Любовь к черному цвету осталась еще с тех пор, как меня принял учеником южанин-колдун. С тех пор, У меня не возникало тяги надевать что-то светлое. За моим правым плечом стоял некто, и его черты невозможно было разобрать. Да и вообще не понять, человек это, зверь, или кто-то иной. Послышался треск. По заледеневшему озеру змеей прошла трещина. Я пошатнулся, но удержался. Под ногами была твердая поверхность. Опустил взгляд, сглотнул. Внизу Лежал огромный, неизвестный мне город. Башни из солнечного камня горделиво поднимались над квадратными площадями. Рынки, дворы, лавки, широкие улицы, чем-то походившие на Ирлунгские, но в то же время другие. В пышных садах, на ветках деревьев, среди листьев, висели сочные яблоки, груши и... Я чуть нахмурился, разглядев инжиры мандарины. Фрукты, что могут быть только на юге. Колючие кусты Амра росли почти возле каждого дома. Откуда? По улицам ходили люди, из окон выглядывали женщины и звали заигравшихся во дворах детей. Но спустя миг я понял, что это не совсем так. Люди не двигались. Ветки деревьев не шевелились от ветра. Все замерло в каком-то сказочном сне. Стало не по себе. Город, спящий во льдах. Может, правду говорят наши старцы? И не сказку рассказывала мне на ночь моя бабка Ингва про место «Ищи, не найдешь». Старинный город, куда вел божественный мост Геларбрест, построенный огнепоклонниками, прославлявшими праотца Бранна. Сохранилось сказание. Если по мосту пройдет живой, зазвенит, польется песня древних и восстанет из небытия, «Ищи, не найдешь». Но если ступит мертвый, то лишь тишина будет ему ответом, и уже никто никогда не сможет найти зачарованного города. В настоящем названии мест, лежавших за ярлунгом, сохранилось даже имя праотца. Бранхальд. Но Бранхальд — край льдов и снегов. Слишком давно здесь жили духи огня. За спиной послышался рык. Кто-то стиснул меня. Дышать стало невозможно. Я наугад ударил локтем назад, но враг лишь засмеялся. Зло, весело, шало. Не ходил бы сюда, целым остался б. Не голос, а треск ломающегося льда, обжигающая стужа и бесконечная горечь. Тело вмиг сковало льдом. Я попытался шевельнуться. Куда там? Грудь разорвала боль. Перед глазами мелькнули окровавленные когти. А сердце-то полуживое, послышался скрипящий шепот. «Куда ж ты?» Враг ударил. Я захлебнулся от боли. Хотелось завыть, но голос куда-то пропал. Удалось лишь захрипеть. Когти разодрали покрытую льдом кожу, порвали мышцы, потянулись к сердцу. Откуда-то издалека полилась хрустальная мелодия флейты. Мягкая и нежная, наполненная солнцем и огнем. Она топила лед, укутывала от мороза меховым плащом. Снимала боль. Боль. Когти больше не шевелились, но и не выпускали меня. Флейта пела громче и настойчивее. Желала прогнать ледяную злобу, растопить чужую ярость. Хриплый крик, нечеловеческий, полный ненависти и боли. И меня с силой отшвырнули в сторону. Я резко открыл глаза и сел на постели. Ночь, лунный свет, еле слышные стоны. Оковы кошмара рассеялись в тот же миг, как я понял, что стонет арве. Кинувшись к нему, увидел, как тот мечется на постели. Успел заметить, что флейты из рук он так и не выпустил, сжимая ее побелевшими пальцами. «Арве! Арве!» Назов он не откликнулся. Пришлось легонечко встряхнуть. Стон прервался. Арве шумно выдохнул и открыл глаза. Обвел затуманенным взглядом комнату, увидел меня. Неосознанно прижал флейту к груди. Аларс. Его голос был еле слышен. «Все в порядке, это был только сон», — тихо произнес я, успокаивающе погладив его по руке. «Зачем?» Слова явно давались ему с трудом, а глаза застилала пелена навернувшихся, но не пролитых слез. «Зачем ты туда пошел?» «Арве, это всего лишь сон!» Вассегрим мотнул головой, словно не желая меня слушать. «Я едва успел, Ларс, там опасно!» Арве выдохнул. И только сейчас я заметил, что он весь дрожит. Но не от холода, а от пережитого ужаса. Почему-то вспомнился упрямившийся Аян. Возможно, и не зря он упирался. Ну все, успокойся. Мягко отобрав флейту, я аккуратно привлек к себе. Все в порядке. Это сон. Он замер, прижался испуганным зверьком. Отложив флейту в сторону, я начал осторожно поглаживать его по волосам. Ночной кошмар сам по себе неприятен, а Арве твердо уверен, что это непростой сон. Он как прижимается, будто хочет спрятаться. Сам я испуга уже не ощущал. Когда нужно думать о другом, про себя забываешь. Но происходящее мне однозначно не нравилось. Со двора послышалось ржание. Я сразу дернулся, но потом сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Коней здесь много. Голос Аяна звучит иначе. А оставлять Арвы одного нельзя. И где утбурды носят этого Йорда? Не знаю, сколько мы так просидели, но Арвы не сказал ни слова и не шевельнулся. Кажется, кошмар его сильно напугал. Однако через время дыхание мальчишки стало тихим и ровным. Как ему удалось уснуть в таком положении, ума не приложу. Еще посидев так некоторое время, я осторожно уложил Арвы на кровать, укутал в шерстяное одеяло и, поразмыслив, положил рядом флейту и вернул оберег волчьей пророчицы. Со двора вновь раздалось ржание. Тревожное, завущее. Нахмурившись, я подошел к окну и выглянул. Ничего, пустой двор, все спят. Даже собака Азгейра, огромный серый волкодав, спокойно сидела у забора. Хотя я пригляделся. Какое-то странное движение возле конюшни. Но это не конь. Человек и... Бросив короткий взгляд на мирно спящего арве, я подошел к своей кровати, быстро оделся и вышел за дверь. Выспаться все равно не удастся, а здесь и впрямь происходит что-то не то. Спустившись по лестнице и пройдя темный зал, я вышел на улицу. Прохлада, напоенный ночными звуками воздух, легкий ветерок, шевелящий листья деревьев, Тишь да гладь, только вот все равно здесь что-то неладно. Я направился к конюшне. Может, догадка неверна, и под лунным светом толком никого не разглядеть, но чутье подсказывало, что я не ошибаюсь. Повязка с желтыми камнями, слабо мерцавшими даже во тьме, могла быть только у одного человека. Я увидел, как Рангрид вышла из конюшни, повела плечами, вздохнула и вдруг развернулась. Ой! Невольно вырвалась у нее но она тут же прикрыла рот рукой, глядя на меня во все глаза. «Что-то не так?» Невинно поинтересовался я. Она чуть нахмурилась, тряхнула головой, по плечам рассыпались красно-рыжие пряди. Сама в простом платье, а сверху накинут плащ. Значит, тоже выбегала, одеваясь наспех. «Ты почему не спишь?» Странный вопрос. Я пожал плечами и посмотрел на небо, с луной и драгоценной росыпью звезд. Кошмары снятся. Пошел к тебе за целебником, да только не застал. Рангрид прищурилась. Она явно не верила. Но при этом еще чего-то не могла понять. Будто тот, кто не спит ночью, преступник и злодей, творящий неправедные вещи. Хотя сама она тоже бродит по двору. А что тебе снилось? Ее голос прозвучал странно. Напряженно. Убить меня хотели. Ответил я правду. Внимательно глядя на Рангрид, ее лицо и впрямь изменилось. По нему пробежали непонимание, ужас и неверие. «Рангрид?» – вкратчиво произнес я, подходя ближе и беря красавицу за локоть. «Ты знаешь куда больше, чем говоришь. Может, поделишься?» – она вспыхнула. «Да как ты?» – резко вырвала руку и хотела замахнуться, но я успел перехватить и сжать, не причиняя боли, но и не давая шевельнуться. «А вот этого не надо!» Она выдохнула сквозь тиснутые зубы, снова бросила на меня недобрый взгляд, но потом вздохнула. «Ладно». Снова послышалось ржание. Мы одновременно повернули головы и замерли. «Совсем рядом!» «Руку протяни и дотронешься!» Стоял конь. Словно сотканный из серебра, а глаза — лунный камень. Посмотрел на нас, прянув ушами. Топнул копытом и замер. По спине пробежал холодок. Рангрид ахнула и сделала шаг вперед. «Стой!» — выдохнул я. Она неожиданно послушалась. «Нет, это не обычный конь, что-то иное. Неясное и холодное». Он еще раз посмотрел на нас, заржал и резко рассыпался серебристой пылью. «Мертвый!» — услышал я шепот чудесницы из мирекиви «Мертвый конь лунного всадника!»